Реформа государственной безопасности Император Павел I запрещает частные типографии, учреждает цензуру и приказывает докладывать о происшествиях. В подтверждении указа покойной императрицы Екатерины и в прекращении разного рода неудобств, которые встречаются от свободного и неограниченного печатания книг, повелено закрыть все частные типографии и учредить в Петербурге и Москве духовную и светскую цензуры, а в Риге, Радзивиллове и Одессе – цензуру для иностранных книг, ввозимых из-за границы. Главным военным губернатором Петербурга император назначил наследника Александра Палча, комендантом Аракчеева – Каждое утро в 7 часов и каждый вечер в 8 великий князь подавал императору рапорт. Вторым военным губернатором в Санкт-Петербурге – генерала от инфантерии Николая Петровича Архарова, а обер полицеймейстером был генерал-майор Чулков – которые по приказанию Его Величества доносили ежедневно не только о малейших происшествиях в городе, но даже о частных разговорах, которые доходили до них через полицейских шпионов, собиравших таковые сведения через домашних у господ служителей в трактирах и кабаках от солдат и от всякого звания людей. На дворе у нас нанимал квартиру квартальный комиссар, так назывались тогда помощники надзирателей, четырнадцатого класса, Сатаров, сын бывшего сторожа в экспедиции о расходах. Он был тираном и страшилищем всего дома. Его слушались со страхом и трепетом. От него убегали, как от самого Павла. Донос такого мерзавца, самый несправедливый и нелепый, мог иметь гибельные последствия. греч